Я смутно вспомнил, что в какой-то статье свидетельство сопротивления, которое мне дала Ирмгард Зайферт, я что-то ч и т а л об этом семнадцати л е т н е м конторском ученике и его группе сопротивления. Почему я не рассказал на уроке? Почему всегда эту запоздалую офицерскую историю? Почему эту муть из времен моей разбойничьей шайки? Шербаум не дал мне долго рыться в памяти. Поскольку я молчал, он нанес удар. Это было. По сравнению с этим, ваша шайка — ничто. Больше года они печатали и распространяли листовки, причем по разным адресам. Во-первых, среди портовых рабочих. Во-вторых, среди военнопленных французов, в переводе, конечно. А в-третьих, среди солдат-фронтовиков. Он начал это уже в 16 лет. Разгромом церквей и подобными делами он не занимался. Никаких зачатков анархизма. Не был он и таким неумелым новичком, как ваш Бартульди. Он владел сценографией даже азбукой Морзе. А я-то, дурак, надеялся и боялся, что благодаря своему прошлому вожак шайки стану примером для него. Или что им станет его отец, уполномоченный по противовоздушной обороне, благодаря своим непроверенным ожогам. хотя я и искал еще в комнате подтверждение своей конструкции мотивов, фотографии развалин и снимков, показывающих отца в деле, хоть и напомнил ему, что меня в 17 лет сунули в штрафной батальон. Знаете, что это такое? Вылавливать мины без огневого прикрытия. Шербаум упорно брал пример с конторского ученика Хюбенера. Он стенографировал последние известия лондонского радио. Кстати, я поступил на курсы стенографии. Когда я проверну дело с Максом, я начну учиться радиотехнике и работе с передатчиком Морзе. Ни стенографии, ни азбуки Морзе я не знаю. А ведь осенью 43-го в лагере боевой подготовки БЛИЦ Нойштадта, Западная Пруссия, меня хотели обучить работе с передатчиком Морзе. Может быть, в 17 я даже управлялся с телеграфным ключом. В 17-ти лет нечасто умею делать такие вещи, о которых они, как... Ирмгард Зайферт в сорок почти не помнит. Шербаум музыкален. Работать с аппаратом Морзе ему было бы легко. После того, как я снова приколол к стенке страницу из профсоюзной газеты, мы помолчали. Филипп играл со своей таксой. Милая комната, прибранная на скорую руку, по-шербаумовски опрятно-небрежно. Голос молодежи называлась рубрика. Я запомнил фамилию журналиста. Зандер хотел написать ему. Левая рука Филиппа боролась с длинношерстной таксой я д е л а л заметки. После объявления приговора Хюбенер будто бы оставил в наследство судьям Народной судебной палаты слова «Погодите, придет и ваш черед». Позднее домашняя работница принесла нам чай и печенье. Между двумя глотками Шербаум стал считать на пальцах, сколько лет, собственно, было серебряному языку, когда казнили Гельмута Хюбенера. В тридцать третьем он вступил в партию. Тогда ему было двадцать девять. А теперь он канцлер. Говорят, он признал, осознал. И этот, может, теперь опять? Не было никаких опасений. Этот, именно этот. Шербаум начал тихо взрываться. Сперва он сидел, потом вскочил, но голос его громче не стал. Этого я не хочу. Этот воняет. Когда я вижу этого по телевизору и вообще как-либо... Меня с души воротит, как возле Кемпинского. Этот, именно этот, убил Хюбинера. Даже если у того, кто его убил, другая фамилия, я это сделаю. Бензин у меня есть и походная зажигалка».